Глава вторая. Около двух недель спустя. Лиля. «Я уезжаю на днях», — сообщаю подруге внезапную новость, а сама нарочито бодро цокаю каблуками по направлению к офису, где я работаю переводчиком. Шагаю с высоко поднятой головой и улыбкой на губах. Никто не должен знать, что свой обеденный перерыв я посвятила вовсе не еде, все равно кусок в горло не лезет. Вместо этого в очередной раз чудно провела время в гинекологическом кресле и услышала тот же приговор. «Что? Куда уезжаешь?» — испуганно допытывается Алиса. «Домой, на юг. Вернусь загорелой». Выдавливаю из себя смешок. «Возьму у отпуск на месяц, а там видно будет...» «Скрываю самое важное. Мне стыдно перед подругой, но иначе не могу». Не могу рассказать ей, как последние пару недель слоняюсь по клиникам, сдаю кучу анализов, и как разные врачи в итоге выносят один и тот же вердикт. На горизонте по-прежнему маячит бесплодие, а в голове бьется раненой птицей. Беременеть и рожать. Сейчас или никогда. Становлюсь одержимой этой мыслью настолько, что идея зачать ребенка от первого встречного больше не кажется мне глупой. «Лиль!» — напоминает о себе подруга. В порядке все, Вру я, надеюсь, убедительно. Папа помощи просит. На днях его друг из Австрии прилетает. Большая и богатая шишка. Добавляю с издевкой, потому что не выношу снобов. С дочкой. Меня вызывают на правах няни. Вот такое повышение. Буду переводить детские капризы шестилетки на нормальный взрослый и заодно языками заниматься с ней. «Как же так?» — вздыхает Алиса. это временно спешу ее успокоить у папиного друга проблемы какие то за границей развод тяжелый в общем он бросил все кроме малышки и приперся на родину новый бизнес открывать вместе с отцом моим деловыми партнерами будут а нам это только на руку ты ведь в курсе нашего кошмарного финансового положения в общем придется услужить немного на самом деле я сама напросилась папе помочь Он лишь обмолвился о том, что благодаря иностранному другу у него появится возможность восстановиться в бизнесе и повысить наш уровень жизни. И я вызвалась приехать, поддержать его. Я дурею в мегаполисе. Наедине со своими переживаниями. Не могу так больше. Домой хочу. «Ты и в услужении?» — хохочет Алиса расслабленно. «Не смеши меня, Лиль!» «Так я с малявкой буду, пока ее папка старикан деньгами ворочает». Фыркаю в ответ. «Мне-то что? С девчонкой справлюсь. Я вон как на твоих кнопках натренировалась. Няня года!» Слышу на фоне голоса ее двойняшек, тех самых кнопочек, как она их называет. И внутри все сжимается. Я присматривала за детьми Алисы, пока она на работу устраивалась. Привязалась к ним сильно. «Скучать буду». тебе своих детей пора иметь лиль а не чужих нянчить алиса говорит не со злости но ее слова ранят я тоже всегда мечтала о большой семье хотела троих детей оптимально по закону сохранения рода но теперь не факт что хотя бы один появится и статус матери одиночки в придачу кому я нужна бракованная но с последним я справлюсь смирилась лишь бы забеременеть это сложно Выдыхаю, не в силах скрыть грусть в голосе. Ли, окликает Алиса взволнованно. Я обязательно ей откроюсь потом, когда дыра в груди немного затянется, а пока что не могу. У подруги самой проблем выше крыши. Утешаю себя этим, ведь знаю, что не права. Алиса обо всем мне рассказывала, а я предпочитаю прятаться в панцире, скрывать боль под улыбкой. «В общем, как решится все с бизнесом и стариканом, я вернусь». Шустро перевожу тему. Перебросившись еще парой фраз, я спешу закончить разговор. Стоит мне спрятать в сумку телефон, как слышу слабое детское хныканье. Совсем я помешалась на беременности, уже дети повсюду мерещатся. Откуда они у Врагова в офисе? Все же поворачиваюсь на звук и, прищурившись, ищу глазами его источник. в дальнем углу холла возле раскидистого фикуса вижу маленькую девочку стоит с плюшевым зайцем под мышкой всхлипывает будто потерялась несмотря на то что опаздываю на работу мимо пройти не могу да простит меня шеф приближаюсь к малышке и опускаюсь перед ней на корточки всматриваюсь в милое заплаканное личико и умиляюсь зеленые глазки бусинки сдернутый носик покрасневший от плача Пухлые щечки и обиженно поджатые губки. темные волосы небрежно завязаны в два высоких хвостика. Кое-где пряди выбились и торчат. Сама девчушка миниатюрная, как куколка. «Бусинка, что случилось?» Обращаюсь к ней ласково. Девочка поднимает на меня взгляд, молчит некоторое время, изучает недоверчиво. Но потом все же выдаёт. «Я должна была ждать папу, но...» Медлит. Губки кусает. Но нежно провожу пальцами по ее ручке, сжимающей мягкую игрушку. «Мне стало скучно. На лифте захотела покататься». Признается неожиданно. «И заблудилась. Не знаю, как вернуться». С трудом прячу улыбку. Маленькая непослушная хулиганка. «А сам папа где?» «Пытаюсь выяснить хоть что-то. Что он тебе говорил?» «Сказал, что ненадолго зайдет к директору», — лепечет тихо. «А ушел надолго», — шмыгает носиком. «Так, уже легче. Здесь один директор. Имею в виду Врагова. Давай я тебя проведу». Пожимает плечами, не спешит соглашаться. «Не пойду, папа ругать будет». Хлопает мокрыми ресничками, срываясь на плач. «Ну что ты, бусинка, не плачь! Обхватываю аккуратное личико ладонями и бережно стираю слезы. «Не будет!» «Он строгий», — жалуется тихо. «Потому что любит тебя и волнуется». Придумываю оправдание человеку, которого в глаза не видела. «Правда?» — сводит бровки. «Конечно!» Выпаливаю убедительно, хотя понятия не имею, какие у них отношения в семье. Может, ее отец и впрямь тиран и самодур. Надеюсь, что нет. Посылаю малышке добрую улыбку, поднимаюсь и протягиваю ей руку. Подумав, она вкладывает свою крохотную ладошку в мою. Идем, подмигиваю ей. Собираюсь развернуться и отвести бусинку к врагову, но замираю, как вкопанная от одного лишь голоса, что забирается под кожу и парализует тело. «Куда?» — гремит в спину тяжелый мужской бас. «Не спешу оглядываться». Подсознательно подозреваю, что лучше не встречаться лицом к лицу с обладателем подчиняющего тона. Бросаю взгляд на малышку и с облегчением отмечаю, как ее губки растягиваются в довольной улыбке. Значит, позади меня отец ребенка, и не такой он страшный, судя по реакции бусинки. Делаю вдох, отгоняю глупые мысли и собираюсь объяснить блудному папе, что произошло с его дочуркой, пока он сам дела решал. Малышка заблудилась. Намеренно не упоминаю про лифт, прикрываю ее. И я подумала, что оборачиваюсь, но в этот же момент мужчина проносится мимо меня, задевая плечом, словно я невидимка. Присаживается напротив дочери, аккуратно берет ее за плечи и, кажется, осматривает с ног до головы. Убедившись, что все в порядке, резко поднимается и хватает дочь на руки. Мне не интересно, что вы подумали. Заметным акцентом бросает мне, даже не обернувшись. Несёт дочку на сгибе локтя, будто она не тяжелее пушинки. Широкими размашистыми шагами преодолевает холл, направляясь к выходу. Некоторое время созерцаю широкую мужскую спину, обтянутую дорогой тканью пиджака, и сжимаю руки в кулаки. «Пожалуйста», — фыркаю вслед. Мужчина замедляет шаг, слегка поворачивает голову, Всё, что я могу рассмотреть — волевой, словно высеченный из камня профиль, упрямый подбородок, покрытый щетиной, и дужки солнцезащитных очков, скрывающих половину лица. Не понимаю, зачем этот аксессуар здесь. Мужчина будто из другого мира, заблудился, как и его дочь. Тетя сказала, что ты меня любишь», — долетает до меня обрывок фразы бесхитростные девчушки. «Что ей отвечает отец, я уже не слышу». Зато наблюдаю, как малышка чмокает его в щеку. Смешно уморщится из-за щетины, а потом обвивает широкую шею крохотными ручками, прикрывает глаза умиротворенно. Уже на выходе, встрепенувшись в ручищах папы, бусинка смотрит на меня с милой улыбкой и на прощанье машет ручкой. Отвечаю ей тем же. Проводив взглядом маленькую принцессу и ее чудовище отца, я тяжело вздыхаю. Интересно, если бы у меня была дочь. «Какой бы она была?» Ключевое слово «если». Слышу совсем рядом глухой кашель директора. Врагов подходит ближе и останавливается справа от меня. Тоже смотрит в направлении удаляющегося мужчины. «А кто это?» Киваю на закрывающуюся за ним стеклянную дверь. «Наш иностранный партнер, Будущий». Откашливается и поправляет ворот рубашки. «Надеюсь». Подмигивает мне. «А ты, Лилечка, чего не на рабочем месте? Опаздываем!» Ухмыляется ехидно. Я слегка улыбаюсь в ответ. Знаю, что всерьез врагов ругать и наказывать не станет. Мировой руководитель. Бабник, правда? Оценивающе скольжу по нему взглядом. Буквально пару секунд. И тут же одергиваю себя. Совсем помешалась на своем желании иметь детей. Пошлые мысли в голову забираются. Отдохнуть мне от всего нужно, от врачей, от мужчин, от проблем своих. И сменить обстановку. Александр Антонович, я увольняюсь. Решаю неожиданно для самой себя. Примечание автора. История Алисы в книге «Двойня для босса. Стерильные чувства». История Врагова в книге «Близнецы от врага. Чужая тайна».